Вечер, 22 июня 2012 года. Неакб Е4. где на территории США. National Emergency Airborne Command Post. Просто называли самолет судного дня. Профессионалы звали его коленная чашечка. Просто из-за совпадения звучания этих слов. Этот самолет... Обозначающийся производственной программе Boeing как Е-4 представлял из себя Boeing 747 старой 200-й серии, переоборудованной для обеспечения неустойчивости при воздействии ЭМИ и возможности управления войсками в чрезвычайной ситуации. Эти самолеты находятся на боевом дежурстве в количестве трех штук и приписаны к правительственной 89-й авиаэскадрильи, Расквартированы на базе ВВС США «Эндрюс» рядом с Вашингтоном. Мало кто знает, что существует еще два таких самолета, но их местонахождение является государственной тайной. Внутри этот «Боинг» переоборудован очень серьезно. «Боинг-747» — единственный серийно выпускаемый самолет, у которого полторы пассажирские палубы. Длинная основная и наверху что-то вроде горба, в котором находится короткая вторая пассажирская палуба и кабина пилотов. Такая странная компоновка объясняется тем, что этот «Боинг» разрабатывался на государственные деньги как заправщик и транспортный самолет. И в транспортном варианте впереди нужна была грузовая аппарель. В варианте самолета «Судного дня» В самом его носу располагалась небольшая, но довольно уютная президентская комната с диваном, компактным самым узлом и двумя кроватями, одна над другой, за шторкой. Выходя из этой комнаты, президент попадал в ситуационный зал с несколькими мониторами, ноутбуками, столом на восемь персон, американским флагом и гербом на стене. Вверху, над ситуационным залом, Там, где на пассажирском Боинге размещаться палуба первого класса, располагается одна из двух основных спален для экипажа и отдыхающего персонала самолета. Спальные места там поставлены очень плотно, кровати двухрядные. Подниматься вверх нужно по узкой винтовой лестнице, которая находится за пределами президентских апартаментов на самолете. Президентские апартаменты отделены от остальной части самолета бронированной перегородкой. Дальше идет небольшой зал на 18 кресел экономического класса и три кресла первого класса. Также там есть кофейный аппарат, в то время как в президентских апартаментах его нет. Здесь обычно ждет охрана президента, а также те советники, которые не погибли при начале войны. и которых президент решил взять с собой, чтобы погибнуть с ними несколько позже. В том, что самолет судного дня — это ловушка, все были уверены уже достаточно давно. Современное развитие технологий позволяет сбить самолет либо дальнобойной, с дальностью до 400, а то и 500 километров, ракетой воздух-воздух, с ядерной боеголовкой, либо даже выстрелом лазера с орбиты. Размещение вооружений в космосе запрещено Вашингтонским протоколом о нераспространении, но все размещают в тихую. Тем, кого президент решил взять с собой, остается лишь покорно ждать своей судьбы, а основная работа происходит дальше. Если пройти дальше по самолету, то основную часть главной палубы занимает, собственно, командно-штабной центр. Он состоит Из 21 операторского места, на каждом из которых работает оператор, имеющий свою собственную задачу. Основной задачей летающего штаба является принятие решений по обстановке и передаче их войска. Поэтому главной задачей оператора является получение информации от спутниковой группировки, от разведывательных самолетов, от штабов всех родов войск. Самолет этот создавался в те дни, когда получение информации было большой проблемой, когда не было ни спутников, дающих информацию в реальном режиме времени, ни разведывательных беспилотников, чуть ли не в ранце каждого солдата. Сейчас все это есть, и гораздо полезнее на самолете были бы не операторы, а аналитики, способные преобразовывать информационные волны, захлестывающие самолет во что-то осмысленное. Но такое решение не принято до сих пор, хотя операторы на самолете достаточно квалифицированы, чтобы проводить первичную обработку информации, а советчиков у президента хватает и на земле. Дальше в самом хвосте находится центр связи на шесть рабочих мест, что явно мало. Для обеспечения его работы на самолете установлены две антенны, Спутниковая в носу самолета в виде большой, обтекаемой на на крыше, и радиолокационная. Радиолокационная антенна в боевом положении тянется за хвостом самолета, наподобие антенн, используемых подводными лодками. В целом намного более уязвимая конструкция, чем те, которые применяются на русских самолетах разведки и управления, но ничего не поделаешь. Дальше находится еще одна зона отдыха на 14 сидячих мест и 8 лежачих, но там не отдохнешь. Наконец, в самом хвосте находится душевая комната, североамериканцы — настоящие маньяки по части душа и дополнительная силовая установка, обеспечивающая все это хозяйство электроэнергией. Итак, одновременно с базы взлетели два самолета судного дня, На первом был вице-президент Дэвид Эмелин, который еще не принял присягу, но все называли его президентом. И советник президента САС по вопросам национальной безопасности, Хэл Фернесс, который не отправился в ту роковую поездку с президентом. Второй отправился в Мексику за министром обороны, который отвечал за операцию «Южный контроль». Остался там. чтобы расследовать причины ее провала, и попал в ловушку. По положению об использовании этих самолетов, на втором должен быть именно министр обороны. Третий пока остался на земле, но его зарезервировали под государственного секретаря САДШ, которого никак не могли найти. Дэвид Меллин, бывший из и конгрессмен от Калифорнии, был не самым плохим выбором для страны на этот час, далеко не самым плохим. Как альпинист, он привык к точным, просчитанным действиям, он знал, что такое риски, и умел их учитывать. Он отличался достаточной личной храбростью для того, чтобы принимать жесткие решения и проводить их в жизнь, Вися на скале без страховки, И с одной точкой крепления ты поневоле научишься принимать правильные решения. Политическая карьера в Вашингтоне, пусть и короткая, научила его осторожности и недоверию в отношениях. Проблема была в том, что у него не было никакого опыта управления страной в кризисной ситуации. Целой страной. я о своем незадачливом предшественнике, президент Дарби Морган всячески отстранял своего вице-президента от принятия решений, вручая ему чисто представительские функции и свалив на него почти все зарубежные визиты, отчего президентом органа стали называть домоседом. Сейчас же, когда президент и многие из его ближайшего окружения сгорели в атомном пламени, ответственность обрушилась на Дэвида Меллина, которому только-только сорок -только исполнилось, подобно бревнам слесовоза. Но он не намерен был от нее уклоняться, потому что он чувствовал долг перед страной и ее народом. Он был честным человеком и принял ношу на себя. «Заплати любую цену, неси любой груз, перевари любые лишения, помоги любому другу, борись с любым врагом». Кто-то постучал в тонкую авиационную дверь, отделявшую его личное, пусть и маленькое, но его личное пространство от ситуационного зала, от проблем, которые валились на них. «Да, войдите!» — крикнул вице-президент, застегивая запонки. Это всегда делала Шейла, все время, пока они были в браке, даже с четырьмя детьми на руках, родившимися очень кучно. Она успевала находить время на это. А вот сейчас Шейлы не было, и запонки застегнуть получалось плохо. Вошел помощник президента по вопросам национальной безопасности с папкой в руках. «Сэр, мистер президент?» «Я не президент, Хэлл», — нетерпеливо оборвал его Мэрин. «Сэр, все собрались ждут только вас. Дай мне пять минут, хорошо?» «Помочь, сэр», — Фернэск кивнул на запонки. — Нет, спасибо. Я еще не дожил до того, чтобы вы не помогали, как немощному старику. — Как хотите, сэр. И... — Сэр, группа эвакуации секретной службы САС забрала вашу супругу и детей. Они уже летят к скалистым горам. Вице-президент кивнул с внешне безразличным лицом. — Спасибо, Хэл. Докладывайте, как идет эвакуация по получению новых данных. И пять минут... Теперь уже четыре. Да, сэр. Когда за Фернсом закрылась дверь, вице-президент внимательно посмотрел на себя, висящее на стене зеркало. Лицо было бледным и больным. Какого хрена ты во все это ввязался, парень? Политическая карьера вице-президента начиналась с того, что он, альпинист и лидер студенческой команды по альпинизму, Решил заняться борьбой за чистоту окружающей среды. Калифорния была жутко перенаселена. Над городами стоял сног, и это было как нельзя кстати. На него обратила внимание демократическая партия. Выставила в качестве кандидата в богатом районе Лос-Анджелеса в пригороде. В другом районе он не прошел бы. В некоторых районах их жителей интересовало, будет ли у них сегодня что-нибудь на ужин. а проблемой кислотных дождей и истончения озонового слоя земли они совершенно не интересовались. Он прошел в Конгресс, показал там себя умелым организатором, и его совершенно неожиданно пригласил в упряжку Дарби Морган, кандидат в президенты. Они не раз говорили на эту тему, но Дарби так никогда и не признался, почему он выбрал именно его. Да, он мог обеспечить ему Калифорнию, Но ведь и только. Саш в последнее время была распространена практика, когда один из проигравших на праймере с кандидатов пристраивался к лидеру гонки в качестве кандидата в вице-президента и тем самым укреплял позиции партии. Черт, он и знаком-то с Дарби был шапочно, а вот теперь... Ну, дружил, нечего сказать. Плюнув на запонки... Вице-президент открыл дверь, шагнул в ситуационный зал и застыл, глядя на Библию на столе перед его местом. «Ради Бога, Хэлл! У нас нет независимого подтверждения. Прошло только несколько часов. Мы должны...» «Сэр, никто не может выжить в эпицентре ядерного взрыва ни при каких обстоятельствах. Мы должны дать стране и ее вооруженным силам командование...» и ответить на удар со всей мощью, какая есть в нашем распоряжении. И нам нужен президент Соединенных Штатов, сэр. Без этого мы не дееспособны. Но у нас нет председателя Верховного Суда, чтобы принять присягу. Сэр, по Конституции это не обязательно, вступил в разговор министр юстиции, учитывая чрезвычайное обстоятельства, присягу могу принять и я. Уверен, что впоследствии Верховный суд подтвердит мою правоту. Если у нас будет Верховный суд, джентльмены. Шутка вице-президента упала, как камень, в болотную тину. Все смотрели на него и ждали совершенно определенных действий. Вице-президент САС Дэвид Мейлин положил руку на Библию и начал по памяти читать текст. — Я, Дэвид Джонатан Меллин. Торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог. Спасибо, господин президент. Президент САС Дэвид Мэйлин предостерегающе поднял руку. Не надо. Никаких поздравлений, никаких речей, никакого шампанского. «Ни время и ни место. Давайте почтим память Дарби и всех, кто там погиб минутой молчания. Они были неплохими людьми, они не делали ничего плохого, но их порло и жестоко убили, джентльмены». Несколько человек за столом, расположенным в помещении, на высоте 41 тысяча футов над землей, молча стояли, поминая погибших. «Спасибо, джентльмены. Прошу садиться. прервал молчание новый 45-й президент САС. Все сели в молчании. «Джентльмены, я хочу знать, что произошло. Только факты, мнениями обменявся потом», — сказал Меллин. Фернес поднял трубку. «Дайте на наш экран нарезку по событиям в Индиане. Да, и спутник тоже. Прямо сейчас». На экране, находящемся справа от стола, Он был повешен там совсем недавно. Появилось жуткое зрелище, снято с находящегося в нескольких километрах от эпицентра вертолета. Просто удивительно, что какие-то безумцы сунулись туда. Серая пелена, дым пожаров и завещий черный гриб на горизонте. От дыма почти ничего не было видно, что творится на земле. — Итак, джентльмены... заговорил Фернес. «Сегодня примерно в 11 часов по времени восточного побережья в городе Индианаполис, штат Индиана, точнее, в его пригороде Спидвей, произошел одиночный ядерный взрыв мощностью до 70 килотонн. Судя по данным, которые мы получили от военных, взрыв был один, он произошел на окраине города и был наземным. В этот момент в городе на стадионе «Старая кирпичница» находился президент североамериканских Соединенных Штатов Дарби Морган вместе со всем своим предвыборным штабом. Он выступал с предвыборной речью перед аудиторией численностью от 15 до 20 тысяч человек, по предварительным оценкам. Мы считаем, что все эти люди погибли. При взрыве образовалась зона сплошного поражения радиусом примерно 2,5 мили, В этой зоне все люди погибли от комбинированного воздействия ударной волны и высокой температуры выше точки воспламенения. В Спидвея живет более 12 тысяч жителей. Мы считаем, что в этот момент в городе было две трети жителей. Все они также погибли. Зона 50% поражения захватывает уже сам Индианаполис. К счастью, основной удар пришелся по индустриальному району. Там сейчас не так много людей, как в центре. Тем не менее, мы считаем, что следует считать погибшими еще не менее семи тысяч человек. Выводы пока делать рано, господин президент, но я считаю, что мы имеем дело с террористическим актом, чудовищным и хорошо продуманным деянием, направленным на то, чтобы обезглавить североамериканские Соединенные Штаты. На это указывают то обстоятельство, что взрыв произошел не в даунтауне Индианаполиса, где он причинил бы максимальные разрушения и повлек максимальные человеческие жертвы, а именно в пригороде Спидвей, и именно тогда, когда там выступал с речью президент Саш. Террористы точно знали, где именно будет выступать президент, они заранее. Черт возьми, хал. График предвыборных выступлений президента – По-моему, известен каждый из собаки. — Да, сэр, — согласился Фернес. И тем не менее террористы тщательно подготовились и продумали все детали. Они получили по неизвестным каналам ядерное взрывное устройство и применили его для акции, равной которой не знала история. — И снова вы ошибаетесь, Хэл, мягко поправил четырехзвездного генерала морской пехоты президент. Несколько лет назад в Персии Произошел точно такой же ядерный взрыв в городе Бендерабас во время русского наступления. И нечто подобное мы сделали в Бейруте. Правда, насколько я понимаю, там была не совсем ядерная бомба, верно? Сэр, когда ядерное оружие применяется против противника во время войны, это одно. А когда оно применяется против людей, которые собрались, чтобы послушать своего президента, это... То же самое. — устало, — сказал новый президент. — Вы забываете, что я из Калифорнии, господа. Мы ведем войну в соседней стране, но мы почему-то думаем, что война никогда не придет на нашу землю. Мы становимся беспечными и пожинаем сейчас плоды своей беспечности. Это сделали люди, которые рассматривают каждого из нас как врага, подлежащего уничтожению. и намереваются вести с нами войну на уничтожение. Это не значит, что мы не должны ответить ударом на удар. Но мы должны понимать, что ведем войну, джентльмены. Продолжайте». Никто реплики президента не прокомментировал. В настоящее время Министерство энергетики САС перебрасывает в Индиану все свободные силы, всех людей, обученных действиям в условиях чрезвычайных ситуаций с ядерным оружием. Власть в штате Индиана передана Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям. Губернатор отстранен. Активирована Национальная гвардия, но для того, чтобы активировать Национальную гвардию по всей стране, нужно ваше распоряжение, господин президент. Пока это лишнее. Задействуйте только те силы, которые необходимы для оказания помощи. Я хочу знать, что это было. Почему это произошло? Все взоры обратились на министра безопасности Родины Тодда Уэзерса. Сэр, рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Это не то, что я хочу услышать. Сэр, мои люди внизу, а я здесь, за несколько десятков миль от них. Как только станет что-то понятно, мы вцепимся в этих ублюдков и будем их преследовать, пока не загоним и не снимем скальп. Но пока я не могу ничего сказать, кроме того, что сказал. Президент Морган сразу после услышанного потребовал бы заявления об отставке. Президент Меллин лишь кивнул головой, потому что считал, не время огромить команду и требовать ритуального заклания. Работайте тот. Криминально террористическая версия на вас. Да, сэр. Хел, министра обороны нет, поэтому спрашиваю у тебя. Это может быть агрессией другого государства, начальным актом агрессии. Да, сэр, русские. Почему русские? Перебил генерал Мейлин. Сэр, у нас есть данные от дружественных сил активности, проявляемой русскими. Непонятные активности. Мы присматриваем за ними, потому что от них всего можно ждать, но я не думаю, что какая конкретно есть информация. В дверь постучали, заглянул начальник службы безопасности вице-президента, ставший теперь начальником службы безопасности президента. «Сэр, его величество, король Британии на связи», — должил начальник безопасности. «Переключайтесь сюда на большой экран». Связь за последние двадцать лет сделала просто семимильный шаг вперед. Если двадцать лет назад было проблемой просто поговорить с человеком, то сейчас ему подали видеосвязь, и он мог не только говорить с человеком, но и глядеть ему в глаза. Сначала на экране появился церемонимейстер, одетый как попугай. Он выкрикнул «Ева король!» и отступил в сторону чертовой традиции. Его Королевское Величество, король Англии, Шотландии и Ирландии, Карл Третий, герцог Корнуолл, герцог Роцей, граф Честер, граф Каррик и прочее, и прочее, и прочее, был одет в форму адмирала британского флота и выглядел каким-то несчастным. Усталый пожилой человек с желтоватой кожей лица, говорящий о том, что у его величества, возможны проблемы со здоровьем, Господин вице-президент, голос был спокойным, размеренным. Ваше Величество. Ваше Величество, перед вами сорок пятый президент североамериканских Соединенных Штатов, Дэвид Джонатан Мэрлин. Счел нужно вставить генерал Фернес. Микрофон был общим, и он смог это сделать, хотя это было дерзостью. Мои поздравления, господин президент. Спасибо, Ваше Величество. но я просил бы воздержаться от поздравлений, да, и соболезнования вам и вашему народу. Благодарю вас, Ваше Величество, от своего имени и от имени североамериканского народа. Вам нужна какая-то помощь? Мы готовы принять беженцев на территории Канады. У нас есть возможность. Ваше Величество, мы с удовольствием воспользуемся любой помощью. Детали, думаю, можно будет оговорить через дипломатов. Да-да, конечно. Те, кто это сделал, уже пойманы. Боюсь, что нет, ваше величество. Но мы приложим все силы, чтобы узнать, кто это сделал. И как только мы это узнаем, негодяем не уйти от расплаты. Конечно, конечно, сэр. Но боюсь, у вас не так много времени. На чем, ваше величество? Собственно, я звоню для того, чтобы предупредить вас. «Предупредить об опасности. Вы знаете о том, что в Атлантическом океане находятся три авианосца русских?» «Возможно». Президент не знал этого, но не хотел показывать. «У нас есть очень сильная разведка, господин президент. Особое внимание по традиции мы обращаем на порты. Так вот, вам, возможно, следует знать, что в Кронштадте, порт и в Романове на Мурмане, В частях морской пехоты отменены все отпуска. Русские готовят вторжение на североамериканский континент. Зачем им это? Зачем? Потому что они варвары. Вот зачем? Потому что они до сих пор стремятся к завоеваниям. Не слушайте то, что они говорят. Смотрите на то, что они творят, господин президент. Польша утоплена в крови. Персия утоплена в крови. Русские не представляют себе ничего, кроме этого, господин президент. Уж не хотите ли вы сказать, что в событиях в Индианаполисе виноваты русские, Ваше Величество? Король Англии чуть наклонился вперед. А он уже не казался ни простым, ни пожилым. Все может быть, господин президент, и в Персии, и в Польше все начиналось именно с этого, с убийства законного главы государства, теория Хаоса. Ее разработали мы, но применяют ее русские. Они отличные ученики. Ну и знаете, например, о том, что русские во время персидского мятежа вывезли несколько незаконно изготовленных ядерных взрывных устройств в Латинскую Америку? Боюсь, что не знаете. А вот я помню об этом. Мы тогда попытались их остановить, но не смогли. Как знать, может, одно из них и взорвалось в Индианаполисе? На вашем месте я бы припоясал чресла, господин президент. Да Русский, ядерный взрыв, Бразилия, ах ты, тварь! Вы уверены в том, что говорите, ваше величество? Вежливо спросил президент Меллин, невозмутимо глядя прямо в глаза британскому монарху на экране. На абсолютно. Возможно, вы немного не в курсе ситуации, сэр, но вполне объяснимо в вашей ситуации, но... И вы готовы оказать нам помощь в противостоянии с русскими, Ваше Величество. Без колебаний. А, собственно, я уже отдал приказ о развертывании авианосной завесы в Атлантике, не дожидаясь вас. Советую и вам сделать то же самое. Нам нужно создать объединенный штаб, чтобы встретить русских с рядами. И я полагаю, что мы должны обсудить ответы действия против русских, господин президент. Авианосно завеса в Атлантике. Полагаю, полагаю, Ваше Величество, что у нас все еще недостаточно данных о том, причастны ли русские к инциденту в Индианаполисе. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы поделились с нами всей информацией, которая у вас есть в порядке дружеской любезности. Я немедленно дам приказ предоставить ваше распоряжение всю информацию, господин президент. Но в моем понимании промедление здесь смерти подобно. Или мы выстроим надежный щит в Атлантике и предпримем адекватные меры, или потом нам придется очень туго. Благодарю за поддержку, Ваше Величество. Снова ушел в сторону президент. Я должен провести несколько совещаний и брифингов. Выслушать мнение людей... ответственных за безопасность нашей страны, чтобы принять какое-то конкретное решение. Как только я приму его, я непременно вам сообщу. Еще раз благодарю вашем лице весь английский народ за руку помощи, протянутую нам в трудную минуту. О, конечно, конечно, господин президент, хоть нас и разделят океан, но знайте, Англия всегда с вами. Экран погас вместо лица его величества, короля Англии, Появилась надстроечная сетка. — Он лжет, — сказал новый президент, и слова его громыхнули в маленькой ситуационной комнате, подобно разрыву гранаты. — Но зачем ему это делать, господин? — Он лжет, — настойчиво повторил новый президент. Он не хотел объяснять присутствующим свою уверенность, но он твердо был уверен. Его поцелуй подобен поцелую иоды. Его рука — это рука врага. Я хочу, чтобы разведка собрала все данные об активности британцев рядом с нами, нашими берегами и нашими сухопутными границами. — А русские, господин президент? — растерянно спросил Фернес. — Я русских тоже. Но с русскими у нас нет сухопутной границы, а вот с британцами есть. Я хочу, чтобы все помнили одно высказывание, джентльмены. «У Британии нет друзей». В Британии есть только интересы. Мы никогда не примеряли это на себя. А стоило бы. За несколько тысяч километров от летящего самолета пожилой человек в дорогом костюме сидел и смотрел в потухший экран монитора. Стоявший чуть в стороне, чтобы не попадать в объектив, адмирал, первый морской лорд сэр Алистер Черчилль, трижды негромко хлопнул в ладоши. — Я восхищен вами, ваше величество. Вы сделали все как нельзя лучше. Его величество, король Англии, встал со стула, тяжело оперся кулаками о стол. Он догадался. — Что, сэр? — не понял сэр Алистер. — Он что-то понял, настойчиво повторил король. — Что-то не так. Я видел его глаза. Он не поверил мне и насторожился. — Вы уверены, сэр? Растерялся сэр Алистер. Вообще-то он не мог получить. Черт бы вас побрал, Алистер! Он все понял! Внезапно закричал король. Он все понял и сейчас начнет действовать. Он слишком молод, чтобы быть осторожным. Черт бы вас побрал вместе со всеми вашими играми! Сэр Алистер был окончательно сбит с толку. Но, «Ну, сэр, не жаль, что смелись напомнить, что это было ваше... Да, — Да-да, Алистер, это было мое высочайшее соизволение. Черт бы побрал вас и ваши методы. Что там с военным кабинетом? Все собрались? — Да, сэр, все уже на месте. Отправляемся туда, Алистер, немедленно. И распорядитесь, чтобы начали готовить убежище прямо сейчас. — Но, сэр, русские не посмеют. Вы зря так в этом уверены. Мы играем в очень опасную игру. И если русские... «Даже не посмеют!» «Тот молодой человек, с которым я только что разговаривал, посмеет!» «Он молод, а поэтому жесток!» Сэр Алистер почтительно кивнул. и «Я вас понял, Ваше Величество!» 22 июня 2012 года. Атлантический океан... Недалеко от Гренландии ударный авианосец Рональд Фолсон. Сто тысяч тонн дипломатии так звали ударные авианосцы в кругах посвященных. Самодвижущиеся остальные острова плод человеческого гения, соединившие в себе авиацию и морской флот, не отправившие на свалку истории предыдущего короля морей. линкор. «Страна, которая хотела быть великой, хотела, чтобы с ней считались, должна была иметь авианосцы. Хоть как. Пока у тебя нет авианосцев, ты не контролируешь море, занимающее три четверти площади земного шара. Точка!» Ударный авианосец Рональд Фолсон был совсем новым. Он был спущен на воду в 95 пятом году верфью Ньюпорт Шимбилдинг и представлял собой первый ударный авианосец новой серии. Новая серия не отличалась от предыдущей размерами, зато новые авианосцы были буквально напичканы высокими технологиями. Они были рассчитаны в основном под один тип самолетов — истребитель-бомбардировщик F-A-18. В отличие от предыдущих авианосцев, на этом для самообороны были установлены не только пушки «Вулкан», но и ракетные установки. Впрочем, североамериканцы мало внимания уделяли ракетам «Земля-воздух», поэтому они у них получились довольно примитивными. Авианосец сейчас шел самым малым ходом, отрабатывая учебную задачу по поиску и уничтожению подводной лодки противника. В качестве подводной лодки противника выступала USS Alabama, которой командовал капитан Майк Гордон, заносчивый и непочтительный сукин сын, но хороший офицер. Вообще-то работа тут больше была для группы сопровождения, а не для самого авианосца, потому что на авианосце не было против лодочных вертолетов. Авианосцы сопровождали крейсер УРО USS Флинт. и эсминцы USS Габана и USS Руйбак. На крейсере базировались два противолодочных вертолета, на эсминцах по одному. Сейчас в воздухе были все четыре, потому что Майка Гордона все воспринимали всерьез. Он мог терроризировать экипаж, но у него люди выкладывались на 101%, и ожидать ошибки от экипажа Гордона глупо. Капитан ВВС Садж Дели Ли, невысокий, но крепкий, как камень, китаец сидел в кресле, установленном в главном посту управления авианосцем, и пил зеленый чай. Третий помощник, Джеральд В. Хаффман, стоял за штурвалом. Еще один офицер, капитан-лейтенант Тед Мейс, лично сидел за рацией, координируя действия экипажа авианосца с группой сопровождения. авианосец шел предельно малым как бы подставляясь под удар подводной лодки но стоило только сукину сыну гордону подобраться поближе как он немедленно был бы засечен дадим из противолодочных вертолетов это была хорошая практика и капитан шел нужен дать попрактиковаться молодому хафману парень перспективный лет через пять собственный корабль примет так что практика будет не лишней Допив зеленый чай, капитан Ли встал, подошел к Хаффману. «Что у нас?» «Пока тихо, сэр. Они ничего не видят. Еще кузены летают». «Кузены?» «Да, там радарный контакт был. Дальний патруль разберется с ними». «Черт, надо что-то делать. Возможно, Гордон выжидает, когда вертолеты уйдут на дозаправку». «Они будут заправляться по очереди, сэр. Все равно запроси Ройбек. Мне не нравится это затишье». «Башня, башня, я, ракетчик один, Вас понял. Группа целей к северо-востоку от нас. Продолжайте. ракетчик один, я, башня. Контакт. Повторяю. Контакт на северо-востоке. От вас цель групповая. Выглядит как группа тяжелых реактивных ракетоносцев. Контакт устойчивый. Примерно на 20 миль от вас. Курс «Зюидост». Скорость около 700. «Башня, я, ракетчик один, Вас понял. Вопрос». Я должен проверить контакт. Прием. Ракетчик-1, я, башня. Приказываю установить визуальный контакт и проверить. Мы считаем, что это группа ракетоносцев-кузенов с баз в Шотландии, но проверить никогда не будет лишним. Башня, я, ракетчик-1, вас понял. Приступаю к выполнению. Командир авиационной группы дальнего рубежа, капитан-лейтенант ВБС САСШ Николс Солл, Переключился на внутреннюю радиосеть, которая связывала четыре самолета его группой. «Ракетчики 2, 3 и 4. Установлен контакт с группой неопознанных целей к северо-востоку от нас. Получен приказ установить визуальный контакт и проверить цели. Действуем по третьей схеме. Огня не открывать». «Ракетчик 2. Вас понял. Выполняю». «Ракетчик 3». Четыре светло-серых самолета ФА-18, заряженные по облегченному варианту, две «Амраам» и две «Сайдвандер» на боковых консолях и три подвесных бака с топливом для дальнего патрулирования, резко изменили курс, уходя на северо-восток. — Сэр, вас срочно вызывают в радиорубку! Капитан Леш замечал от досады «Черт! Учебное задание!» — Срочно, сэр, радиограмма лично вам подписана особой важности. — Сэр, мы справимся, — заявил Хаффман. Капитан Ли не был в этом так уверен. Когда молодой и не имеющий достаточного опыта офицер управляет кораблем, зная, что рядом есть старший по званию, в большинстве случаев у него получается лучше, потому что он не нервничает и знает, что рядом есть человек, готовый его поддержать. А вот оставшись в одиночестве, он может занервничать и наделать ошибок. Он видел такое не раз. Парень хорошо справляется на тренажере, но как только доходит до настоящего дела, груз ответственности буквально расплющивает его. Капитан, лейтенант Сид на Ройбике поможет тебе. Если что-то пойдет не так, это старый опытный человек. Слушай его, и все будет окей. Да, сэр. — Конечно, это удар по самолюбию молодого офицера, но удар по самолюбию лучше, чем удар по борту сопровождающего тебя семинца из-за неправильной команды. — Энси, оставайся здесь, — приказал капитан. — Я сам найду дорогу. Если что-то будет нужно, беги до рубки и зови меня, понял? — Да, сэр. Радиорубка теперь занимала целую матросскую каюту, а не так, как раньше, небольшой, отделенной выгородкой уголок. В ней теперь была чертова тьма аппаратуры с какими-то экранами, назначение которой не понимал никто, кроме радистов, обретающихся здесь. Сэр, радисты, а их было двое, отдали честь вошедшему капитану. Один из них подал небольшую карту памяти с записью радиограммы. Кодирование сейчас было построено на других принципах. Если раньше нужно были целые полотна с таблицами для расшифровки, то теперь достаточно было специальной программы. Она проскочила за пару секунд. Капитан Ли смотрел на экран, не веря своим глазам. «Норфолк Комат Флот». Особой важности, шифром ВМФ, всем боевым кораблям, находящимся в зоне моей ответственности, принять готовность Дэвхон-3 и доложить. Приступить к выполнению плана мероприятий особого периода, занять позиции согласно плану завеса. Команд-ландфлот, адмирал Дэ Райли. Вышка, я, ракетчик-1, вышел в зону-2, прошу точного наведения на цель. «Ракетчик один, это Вышка. У вас есть визуальный контакт с целью? Подтвердите!» Ведущий группу контроля дальнего рубежа офицер едва не выругался в микрофон. «Ну что за придурки сидят там, в группе управления и контроля ВВС?» «Стал бы он их запрашивать, если бы у него был визуальный контакт!» «И цель нормальная им так и не выдали, долбаки!» «Вышка, я Ракетчик один!» Визуальный контакт отсутствует, повторяю, визуальный контакт отсутствует ракетчик один. У нас нестабильный контакт, на водитель собственного радара. Вышка, вас понял. Офицер выругался еще раз, не забыв перекрутиться в тактическую радиосеть. Одним из их преимуществ перед возможным противником было то, что они получали информацию со спутников, спалубных авакссов. с систем обнаружения самого авианосца. А сами радары не включали, и оттого оставались малозаметными. Если же он сейчас включит радар, это будет все равно, что присутил в воду кровь. И если тут неподалеку ошиваются с недобрыми намерениями хотя бы пилоты Люфтваффе с графа Цеппелина, которые они видели вчера, добром это не кончится. Второй, прикрывая меня, я включаю радар, «Так точно, сэр». Подождав, пока второй отойдет на расстоянии и займет позицию прикрытия, «Ракетчик-1» включил радар, выведя его изображение на многофункциональный дисплей. «Вышка, я «Ракетчик-1», на радаре ничего нет, визуальный контакт отсутствует, видимо, кто-то водит нас за нос. ракетчик один вас понял. «Возвращайтесь, вас звено третье звено». «Вышка, вас понял». «Ракетчики, идем домой!» Недоумевая, почему их решили свинить, ведь у них было достаточно топлива, они едва половину сожгли, ракетчик один лихо перевернулся и на скорости 0,7 мах направился к авианосцу. И тут случайно, он едва только лег на курс, он увидел их. Они шли на низкой высоте, меньше 300 метров, и тоже направлялись в сторону авианосца. Красивые птицы с большими широкими крыльями и темно-серой раскраской. Если бы он не решил устроить этот хулиганский проход с переворотом, он бы их не увидел. — Да черт! Ракетчики, наблюдая группу целей, идут направлением на юго-запад. Они прямо под нами. Выстраиваемся. Самолет выстроил боевой ромб, эшелонированный по высоте, ушли вниз, теряя высоту. — Ракетчик один, я вышка. Что происходит? — Вышка, я, ракетчик один обнаружил группу целей. Это кузены, черт, это кузены. Это и в самом деле были кузены. Тяжелые, модернизированные, недавно молний, двухдвигательные истребители, бомбардировщики. У них был очень характерный силуэт с треугольным крылом. На Они были раза в три больше перехватчиков ФА-18 и сейчас использовались как носители ракет. Ракеты были видны. по одной из-под каждого крыла. Ракетчик-1, я, ракетчик-3, занял позицию на перехват. Радар активирован, готов к рок-н-роллу. Англичане не могли не увидеть, что с хвоста у них перехватчик с включенным радаром. Но они продолжали лететь. Неопознанная группа самолетов. Фазы вызывает перехватчик ВМФ, САС, позывной ракетчик-1. Мы в тысячи футов над вами, на 6 часов от вас. Вы направляетесь в сторону группы кораблей ВМФ САС, Пожалуйста, сообщите ваш позывной статус и намерения. Ракетчик-1 — это Роджер Дельта Зеленый, ударный ракетоносец береговой авиации Великобритании. Мы увидели вас и решили провести учение по выходу на цель. Ни хрена себе! Роджер Дельта Зеленый — это ракетчик один. Вопрос. Ваше учебное задание согласовано с нашим командованием? Ракетчик один. Нет, парень, какой смысл в учебном задании, если вы знаете о нашем приближении? Черт, парень, да перед тобой всего лишь несколько старых добрых кузенов. Ракетчику один ответ не понравился. Роджер, Дельта Зеленый, вопрос, вы вооружены? Любое оружие? Ракетчик один. Да, у нас есть ракетное вооружение. Ракеты воздух-воздух и воздух-корабль. Мы засекли граф Цепелин и перешли на режим усиленного патрулирования. Тогда какого черта вы делаете здесь, козлы? Роджер Дельта Зеленый, это плохая идея. Поворачивайте назад и займитесь Цепеллинов. ракетчик один, тебя не понял, повтори. Офицер ВМФ САС еще больше укрепился в своих подозрениях. Если бы тут были русские или германцы... Он бы уже пригрозил им сбить их и дал предупредительный залп из пушки. Но это были кузены. Роджер Дельта Зеленый, вы направляетесь к группе кораблей ВМФ САС с заступательным вооружением. Приказываю изменить курсы лично курс 200. В противном случае вы можете быть сбиты без дальнейшего предупреждения. Ракетчик один. Черт, да это всего лишь мы. Расслабься, парень. Гнусавый. Чисто британский выговор. Над англичанами в Штатах смеялись, но сейчас было совсем не до смеха. Капитан палубной авиации ВМФ САС перевел локатор в режим прицеливания. «Бояшка, я ракетчик один. Группа целей направляется к вам. Дальность 40 сокращается. Опознаны как реактивный ракетоносцы береговой авиации Великобритании, типа «Молния». Признаки применения систем РЭБ. Прошу дальнейших указаний». Ракетчик-1, корабельная группа, приводится в состояние повышенной готовности, приказываю считать цели враждебными, остановить продвижение цели любой ценой. В этот же самый момент в кабине ФА-18 зазвенил зуммер. На одном из многофункциональных экранов появилось изображение с камеры переднего обзора. Молния окуталась с дымом. Вспышка в районе двоих крыльев. Все признаки применения управляемого вооружения. «Дьявол! Вышка! Он выпустил ракеты! Вампир, вампир, вампир! опасный, скот красный! Они выпустили ракеты, мать твою! Два вампира в воздухе! Три вампира в воздухе! и тут на вас! Начинаю атаку!» Капитан принял ручку на себя, уходя левее и выше, открывая линию огня своему ведомому. который занял идеальную позицию для применения управляемого ракетного вооружения. Палец привычно перещелкнул предохранитель ракетного вооружения с сейф на арм. В этот момент с установленных не под крыльями, а над крыльями британских ракетоносцев — британцы вообще делают все наоборот — сорвались несколько ракет ближнего боя, Британцы предвидели возможность перехвата и установили ракеты задом наперед для обороны задней полусферы. «Фокс-1!» — выкрикнул кто-то. «Расходимся! Атака! Атака!» Среди британцев были два самолета «Рэбб» и атака ракетами, несмотря на почти идеальную позицию североамериканских истребителей, было делом сложным. Ракетчик-2 запустил один Садвиндер и вынужден был уходить в сторону Бешенно отстреливая тепловые ловушки, потому что британские ракеты шли прямо на него. Ему удалось чисто вернуться от первой, вторая рванула совсем рядом. Самолет тряхнуло, на приборной доске вспыхнуло предупреждение о неисправностях. Но своим чутьем летчик понял, что самолет еще слушается, и критических повреждений нет. Он ушел в вираж, разворачивая для нового пуска ракет. Намереваюсь на те раз пустить «Эмпэйм». «Первый, где ты?» — выкрикнул он. Компенсационный костюм исправно компенсировал перегрузки на вираже. Это было примерно то же самое, как будто на тебя случайно наступил слон. «Первый всем атаковать пушками!» «Третий сбит! Третий сбит! Господи! Строй! Строй!» Ракетчик один неожиданно вышел из виража и полоснул из вулкана. Пикируя на британские ракетоносцы. Аллае очередь из пушки ударила по одному из них, и он начал разваливаться на куски. А, каково это ссовка? Резкий доворот. Ему надо было выходить из-за самой воды, тем более, что была ночь, и ориентироваться можно было только по горизонту и авиарадару. Но он сделал это, и в этот момент в двигателе его самолета влетела ракета. По злой иронии судьбы, североамериканская, потерявшая цель от воздействия британской рыбы. грязно желтая вспышка в нескольких десятках метров от воды, падающие в водообломки — вот и вся церемония похорон отважного североамериканского летчика. Он все-таки сделал все, что мог для своей страны и погиб. Группа британских истребителей хоть и была обнаружена и понесла потери, свое дело все же сделало. Они успели выпустить 9 из 12 крылатых ракет Skybolt 4 в варианте «Воздух-корабль», прежде чем действия группы прикрытия авианосца осложнили им жизнь и вынудили заняться ее спасением. И теперь эти ракеты шли на североамериканскую авианосную группу. «Борьба, борьба, борьба! ПКР по Азимуту-40, дальность 45, быстро сокращается! Вампир, вампир, вампир!» Многофункциональный радар АН-СПАЙ-1Б с системой противоракетной обороны АЭГС-3 крейсера УРОФ-ЛИНТ класса ТИКОН-ДОРОГА мгновенно обнаружила ракетные пуски и сообщил об этом операторам системы ПВО-корабля. Их было двое. для подстраховки. И один из них по десятки раз отработанный на учениях схеме взял на себя контроль, то есть разведку обстановки и отслеживание ракет, а второй борьбу, то есть наведение на цели всех огневых средств корабля. Перед каждым из них был большой многофункциональный дисплей, какого еще 10 лет назад нельзя было встретить и на авианосцах. И оба они стали самыми главными людьми. Корабельные группировки на данный момент. От них нет капитанов зависело сейчас. Будет авианосца, группировка Рональда Фоллсона существовать как боевая единица или нет? Скорость два четверти. Быстро увеличиваться. Автоматический режим быстро взять на сопровождение. Ревят рубинами и шминцы расходились в стороны, чтобы нанести скоординированный удар с нескольких ракурсов и не мешать друг другу. Выли сирены корабельной тревоги, по главной палубе авианосца бежали к своим машинам летчики, два дежурных самолета успели взлететь, и сейчас палубная команда, проявляя все чудеса сноровки, крепила на катапульте еще две машины. На транспортных палубах корабельной техники, на транспортерах, а где и руками, тащили к самолетам ракеты, понимая, что они уже опоздали, И сейчас решать будет лишь Господь. Крейсер продолжал идти параллельно авианосцу, прикрывая его. Автоматически установлен. Скорость 3. Продолжат расти. Гиперзвуковые. Крикнул кто-то в центре боевого управления Флинта. Радарная станция с фазированной антенной решеткой продолжала отслеживать все девять целей и выдавать их для обстрелок не только огневым средством крейсера, но и огневым средством всех кораблей группировки, включая авианосец. На носу крейсера развернулась в сторону опасности 127-мм пушка МК-45. В корме крейсера пиропатроны откинули крышки, контейнеры пусковых установок, стандартных зенитных ракет флота СМ-2. На авианосце и на свинцах Ожили многоствольные зениты установки «Вулкан», пока лишь направив свои связки стволов в сторону цели и автоматически отслеживая их, чтобы открыть огонь немедленно, как только они войдут в зону поражения. Корабли сами боролись за жизнь. По невидимой команде системы обороны корабля забухала автоматическая пушка по в сторону летящих ракет один за другим снаряды. окуталась дымом и пламенем корма крейсера, с которой одна за другой уходили в полет зенитные ракеты. Эсвинцы били более легкими 76 миллиметровыми орудиями и ракетными установками ПВО «Си Сперроу, пытаясь поставить многослойную заградительную завесу. Снаряды, которые выпускали в сторону летящих ракет, автоматические пушки, были программируемыми. Они взрывались на определенной дистанции и высоте один за другим. Когда систему «Аэгус» испытывали, обреченные корабли расстреливали ракетами всех типов и классов, и они держали удар. По подсчетам экспертов, чтобы гарантированно прорвать систему обороны такого мощного авиационного соединения, как авианосец с сопровождением, нужно было около 45 пяти. 50 противокорабельных ракет, выпущенных залпом. Но сейчас это были новейшие британские ракеты. И сейчас североамериканцам предстояло узнать, как далеко продвинулись кудесники из Королевского технического колледжа в вопросе противокорабельной обороны метрополии. А продвинулись они далеко. Начиная с 21 года, кошмаром британский флотоводцев был внезапный никем не отслеженный прорыв крупной корабельной группировки к острову, к драгоценной и очень уязвимой метрополии, к матери всех британцев. Поэтому Британия всегда имела самое большое количество патрульных самолетов на душу населения, и Британия же имела так называемый Москитный флот. Быстроходные, плохо вооруженные, постоянно патрулирующие море с Увидев корабельную группировку противника, они могли только сообщить о ней и погибнуть с честью. Начиная с 80-х годов, кошмар британцев изменился. Теперь их кошмар выглядел так. Все четыре балтийских ударных авианосца вместе с десантами кораблями, парой линкоров, соединяются с двумя-тремя ударными авианосцами, тайно прошедшими северным морским путем, И вся эта лавина обрушиваться на Великобританию, буквально проламывая заградительную завесу из двух-трех авианосцев и стольких же линкоров. Великобритания не могла одновременно контролировать судоходство в отдаленных районах Мирового океана и защищать крупными силами метрополию. Она не могла быть сильной везде. А вот русские, имея огромную и чисто сухопутную державу, могли себе позволить оставить свои берега без прикрытия и сколотить сильную ударную группировку, сведя в нее 6-7 авианосцев. Поэтому оборонительная доктрина Великобритании базировалась на возможности быстро поднять с аэродромов до нескольких сотен средних и тяжелых самолетов вооруженных ПКР и нанести по флоту противника ракетный удар. И ракеты... создавались именно для противодействия русскому флоту. Ракеты, которые сейчас летели в североамериканскую авианосную группировку, были секретными и массированно применялись впервые. Вряд ли бы англичане решились на свою авантюру, не будь их у них и не будь они уверены в том, что эти ракеты лучшие. Русские прикрывали свои корабли мощнейшей зенитной артиллерией, единым калибром, который был не 20, а 30 миллиметров. Причем это были не авиационные облегченные пушки, а флотские, специально разработанные для флота на основе снарядов для сухопутной боевой машины пехоты. До 6 тысяч выстрелов в минуту с автоматическим наведением по РЛС, снарядами весом по килограмму каждый, вот с чем пришлось бы иметь дело британским ракетам. Сплошная завеса стали, которую не преодолеть. Поэтому британские ракеты были бронированными, а боеголовка была прикрыта корпусом из плава стали и вольфрама, а не углепластика, как на североамериканских ракетах. Даже без заряда взрывчатки такая штука, попав в корабль на скорости несколько километров в секунду, могла наделать дел, но в них еще был и заряд. И, конечно, такую ракету невозможно было остановить. Не очередями вулканов и осколками снарядов, не помехами. Ее система управления была слишком примитивна, чтобы избить ее с толку помехами. Только физический, очень сильный удар, например прямое попадание снаряда итальянского 57-миллиметрового или шведского 40-миллиметрового автомата, могло ее уничтожить. Все девять ракет одновременно влетели в огненные вихеры. Они не маневрировали, не пытались уклониться, как русские или североамериканские ПКР последних моделей с функцией искусственного интеллекта. Они тупо летели вперед, как рыцари в тяжелых заспехах, принимая на себя удар за ударом. Раз за разом североамериканцы добивались формы попаданий. Осколки от разрыва били градом, но ракеты продолжали лететь. Одна из ракет не выдержала, когда до цели оставалось 17 миль. Прямое попадание пятидюймового снаряда разорвало бронированные топливные баки, и над морем полыхнула желтая вспышка. На 9 милях не выдержала шквал огня вторая ракета, на 6 третья. Когда до кораблей группировки осталось меньше двух миль, Шквальные шквальный заградительный огонь открыли вулканы. Их было семь единиц, из них четыре находились с атакующего борта. Буквально у самой цели им удалось подорвать одну из ракет, она взорвалась в нескольких десятках метров от палубы авианосца. Но остальные долетели и попали в цель. Если бы это были корабли 50-х, 60-х годов постройки, с ними бы ничего не случилось. Тогда строили как надо, с внутренними бронированными переборками. Русские клали на борта многосантиметровый путиловский прокат. Да, и североамериканцы не отставали. Линкор типа «Айова», вероятно, и не заметил бы попаданий пяти ракет. Ведь он создавался для артиллерийского боя, в котором корабль должен был оставаться на плаву с десятками попаданий. Но, увы, это были современные корабли. Паромы, как презрительно называли их старые морские волки, списывающиеся на берег, чтобы не плавать на этих опасных, с их точки зрения, корытах. И, увы, старые морские волки оказались правы. Одна из ракет попала почти в геометрический центр крейсера у -Линд, едва не переломив его пополам. Когда его строили, выбрали проект, который был дешевле всего. Ведь строили по конкурсу. а не на его Императорского Величества Адмиралтейских верфях. В итоге переборки были уже укрепленными, а не бронированными. Критически важные системы корабля не были продублированы, вместо двух винтов с независимым ходом был только один. Когда крейсер модернизировали под систему AEGS, перетяжелили надстройки антеннами. И чтобы он не валился на волне, убрали изрядное количество брони с надстроек. Вот такой флот был у нации, меняющей себя великой. Но ни разу не участвовавший в по-настоящему серьезной заварухе на море, если не считать Второй Тихоокеанской, когда схватывались с японцами. Но это были отдельные схватки, а не грандиозное морское сражение. За все за это предстояло теперь расплатиться». Но корпус ракета в буквальном смысле слова переломила пополам. Корабль не разломился, но корпус дал трещину и теперь мог разрушиться в любой момент. От удара встала одна из турбин. Ее просто сорвало с креплений. Через минуту остановилась и вторая. Корабль капитально потерял ход. Но это было ничто по сравнению с тем, что произошло с авианосцем. С атомным авианосцем. Британцам повезло и сильно. Первая ракета угодила прямиком в остров. Еще немного, и она промахнулась бы, но повезло. Вторая ракета угодила в кормовые часть, особо серьезных повреждений не причинив. Третья ракета причинила самые страшные повреждения. Она проломила борт, как игла листок папиросной бумаги, и ударила в один из трех ядерных реакторов, ничем не прикрытых. Почти мгновенно погибли все, кто в этот момент находился в машинном отделении. Радиоактивный пар с температурой под пять сотен градусов сварил их за доли секунды. Пара было много, и он рванулся вверх, проходя палубу за палубой, опрокидывая готовые к подъему на главную палубу с самолеты, сшивая с ног и мгновенно убивая людей. Чтобы умереть, достаточно было сделать один вдох. Меньше повезло тем, кто в этот момент был на главной палубе. Они прыгали в воду и не понимали, что были обречены умереть не сейчас, так потом. Каждый из них за считанные секунды получил смертельную дозу радиации и ожоги, которые никогда не заживут. Потерявший ход, искореженный, горящий стальной исполин тонул долго, только через четыре часа. Проходивший мимо британский лидер свинцев сжалился над полумертвым гигантом и затопил его торпедным залпом. А может быть, он просто не хотел, чтобы во все стороны распространялась радиация. Там, где еще несколько часов назад было полностью перекрыто направление подхода к североамериканскому континенту, сейчас была зияющая дыра. И в эту дыру, прикрытая палубной и береговой авиацией, ринулась развивать успехи вдали не треть британского флота, включая четыре тяжелых десантных корабля и два авианосца «Кинг Эдуард» и «Куин Виктория». Остановить их было некому. Территориальные части, расквартированные в Британской Канаде, вместе с прибывшими для проведения учений частями королевской морской пехоты, Перешли в наступление.